раздавшегося с нашего судна, которым они остановили этот пароход, потряс меня до глубины души. Все картины, только что пережитых мной ужасов, с новой силой воскресли в моем воображении. Долгое время я не решался подойти к окну своей каюты, а когда, наконец, взглянул в него, то увидел красивое большое судно на расстоянии не более тридцати сожжений от нас и нашу шлюпку у его борта. Напало палубе судна я различал фигуры наших людей, занятых грабежом пассажиров. Вечером, зайдя ко мне выкурить сигару, Осборд рассказал все подробности этого происшествия, Мы их очистили, не убив ни одного человека. Говорил он, славная была потеха. Мы взяли более 50 тысяч фунтов. И Блек очень доволен этим, так как, говоря правду, среди команды завелся какой-то недобрый дух. А вы еще раздразнили их сегодня утром своим неуместным вмешательством. Ну, что же касается Блека, то я, право, перестаю его понимать. Я никогда не видел человека, который мог бы сказать ему то, что вы ему сказали, и после того остался бы в живых. Советую вам, однако, не показываться некоторое время на палубе, так как наши люди просто убьют вас. Нам и так уже пришлось поставить часового, да-да, часового, к вашей каюты, так как Бляк опасался, что они, вопреки его запрету, ворвутся к вам и учинят расправу. «Вы как будто совершаете на этот раз прибыльный поход», — заметил я. «Да, и это довольно любопытно, ведь все кругом кишит военными судами. Разве вы не чувствуете, с какой скоростью мы идем?» Надеюсь что они увидят только наши пятки и на этот раз, и, быть может, еще много раз до первого числа будущего месяца, хотя Карл уже снова ворчит и беспокоится из-за нехватки жира. Эти газовые машины требуют постоянной обильной смазки, так что если мы завтра не встретимся с нашим маленьким винтовым пароходом, то дела наши плохи. После этого разговора целых три дня доктор не заходил ко мне. Но я видел из окна каюты рано утром у следующего дня, что пароход нагнал нас и из этого заключил, что недостаток смазки более уже не грозит нам. На другие сутки после разгрома Белоники мы остановили уже третье судно. И хотя я ничего не мог увидеть, так как вся борьба происходила с правого борта, А моя каюта находилась на левом, но услышал выстрелы, крики и страшную возню на палубе. На третьи сутки поутру завязалась горячая перестрелка с судном, отправлявшимся в Капскую колонию. А около полудня мы напали на большой пароход немецкой компании «Северогерманский Ллойд», возвращавшийся в бремен Как и прежде, доктор Осборд зашел ко мне и с восхищением рассказал все подробности дела. «Сегодня нечем похвастать», — говорил он, развалившись в кресле и закуривая сигару. «Ни на грош товару, никаких драгоценностей, о которых стоило бы говорить». Да вы не принимаете такого трагического вида, любезный. Мы не зарезали там ни одной курицы. Я сам битых полчаса беседовал с какой-то старушонкой, сидевшей на своем сундуке. Я думал, что у нее, у нее целая груда алмазов. И что же, когда мне удалось наконец уговорить ее сойти с этого сундучка и раскрыть его, то в нем не оказалось ничего, кроме детского белья. Ну, право, это скорее похоже на какой-то фарс. «Все это, по-видимому, не очень-то печалит вас», — заметил я, глядя на своего веселого собеседника. «Неужели? Ведь в сущности наше положение теперь незавидное. Наш пароход, который Блек отправлял в Ливерпуль,